Глава 13 После прошедшего ночью дождя в Фистале с самого утра было необычайно душно. Олег с наслаждением окунулся в небольшой бассейн, который построили по его приказу и с его же помощью, без магии регента или герцогини Эрисфордс магический мрамор не получить, в павильоне, расположенном в Дворцовом парке. «А, явился!» – приветствовал Олег Лешико, вынырнув из воды и увидев смущенного барона Гервеста, опустившегося на корточке возле бортика. Что, стыдно, да? Для своего путешествия в плави к Плавию второму, Олег распорядился изготовить для него гитару. Ехать он и в самом деле решил под видом барда и ждал, что для него изготовят практичный и крепкий дорожный ее вариант. Но получилось, как когда-то горько шутил дядя Василий, служивший в ракетной бригаде, полковник приказал майору, майор-лейтенанту, лейтенант-сержанту, сержант-солдату, а солдат-бушлату. Если нет контроля, то ничего толком делаться не будет. Олег насчет гитары сказал Лешку: Лешик поручил это Монсу, а Монс, чтобы повысить ответственность мастеров, изготовителей инструмента, рассказал им, что их изделие предназначено для самого регента Винора, Сказал-то он правду, но восприняли его слова мастера так, что когда ниндзя, посланные сегодня утром за инструментом, принесли это чудо дизайнерской средневековой мысли, то Олег, выражаясь вульгарно, выпал в осадок. С такой гитарой было впору Элтону Джону выступать, мало того, что вся покрыта золотыми и серебряными вставками, рисунками с использованием драгоценных камней, так еще и непрактичная. Отправляться с ней в дорогу – это надо совсем без мозгов быть. Отправляться в путь дорожку фронтовую Олег планировал уже сегодня вечером, а тут такой подарок. Естественно, он отослал гитару Лешику, тот не дурак сразу понял свой промах и вот теперь сидел на корточках со смущенным видом. Кстати, за все время, что Олег знал Лешика смущенным, он его видел первый раз. Расстроенным или злым часто смущенным нет. «Олег, прости, болвана!» — покаялся барон. «Я сам чуть со стула не упал, когда мне это чудо принесли. Я уже накрутил Монсу уши. Сейчас буду другую, нормальную делать. Ладно, поехали!» Олег вылез из бассейна и сел на бортик, свесив ноги в воду. «Хафи!» — позвал он дежурного ниндзя. «Сбегай в южное крыло, знаешь, где там музыканты поселились. У Моцарта там музыкант есть бородатый и лысый. Возьми его гитару и принеси мне». «Скажешь мой приказ. А чтобы он не плакал, пообещай, что он взамен получит две. Все, беги. А ты тогда, — снова обратился он к Лешику, — отдай Моцарту обе, и эту дурацкую, и ту, которую заказал. Что там с человечком? Ты обещал, что до обеда мне представишь. Надеюсь, в этот раз без сюрпризов. Ты мне теперь эту гитару век помнить будешь, — удрученно сказал Лешик. — Привел уже». Только не стал ее во дворце светить. Сказал, чтобы в беседке Рос подождала под присмотром лиса. «Ну, не век, это точно, но на лет тридцать-сорок моей памяти хватит». «Так ты сказал ее? Это что, баба?» В команду псевдобардов Олег решил взять того, кто знает тарк изнутри, кого-то из местных уроженцев. При этом хотелось бы, чтобы это был достаточно надежный человек – который не побежит их сдавать местным властям при удобном случае. Предательство Олег не сильно опасался. Он имел все возможности, чтобы защитить себя и своих людей, но лишние хлопоты в дороге ему тоже не были нужны. Лешик пообещал подобрать ему подходящую кандидатуру, и сейчас Олег рассчитывал, что получится не так, как с гитарой. «Это мышь?» – ответил барон. «Ну...» «Помнишь ту, что выкрала документы из особняка глаторского герцога? И которую ты дважды спасал от изысканной казни, и которую ловит вся городская стража Винора, и которую я видел в особняке Монса, и которая в свои то ли восемнадцать, то ли двадцать лет выглядит как четырнадцатилетняя нескладная девочка?» «Нет, не помню». «Так это ты ее подобрал?» «А разреши узнать, почему». Олег встал и подставился умелым рукам двух девушек, которые в четыре руки шелковыми полотенцами ловко и быстро его вытерли. Вообще-то шелк не самый хороший материал для полотенец, но использовать для регента винора более подходящий, но более дешевый материал считалось мавитоном. В Скове Олегу на все эти статусные штучки было бы глубоко наплевать, а здесь он все же старался, как говорится, соответствовать». «Мышь родом из самого Плавия, как ты и просил». Лешик поднялся с корточек и стоял рядом, пока девушки сначала вытирали, а затем и помогали Олегу одеться. Ее отца казнили по приказу Плавия второго. «Тоже вор был? Какой-нибудь медвежатник?» «Не знаю, Олег, что ты понимаешь под медвежатником, но вором ее отец не был. Он был капитаном дружины второго мужа Жазы» и когда того пришли арестовывать, бежал с ним в его родовой замок, где они пытались отсидеться. «Понятно, интересная история. Это мышь тебя рассказала?» — иронично поинтересовался Олег. История, в принципе, походила на правду. Жаза, единственная дочь Плавия и официальная наследница, хоть унаследовать корону ей не светило никогда, даже если бы в судьбу Тарка не вмешался попаданец, вела беспутную жизнь, похожую на ту, что когда-то в родном мире Олега вела единственная дочь генсека Галина Брежнева. С той лишь разницей, что Жаза всех своих пятерых мужей отправила на плаху, руками отца, естественно, обвиняя их в заговоре против трона. Сейчас ей было 53 года, и она, по достоверным сведениям, выглядела старше своего 75-летнего отца. Не столько из-за своего разгульного образа жизни, ее папаша тоже целомудрим не отличался, сколько потому, что Плавий II даже для родной единственной дочери жадничал очень слабого и долго пополняемого магического резерва своего единственного в королевстве мага, знающего заклинание омоложения. Все омоложение тратилось только на короля, так что без вмешательства Олега Плавий II имел все шансы прожить гораздо дольше своей дочери». «Это проверили еще люди Филина, в чью банду она пришла. А потом и я перепроверил по своим каналам. Олег, ну, прости ты уж мне эту дурацкую гитару». «Давай дальше рассказывай», — поторопил Олег. «Да там больше и рассказывать-то нечего. С матерью и старым рабом бежали из Тарка в Венор. Мыши тогда ее звали по-другому. А как никому не говорит, утверждает, что забыла, не исполнилось в то время и одиннадцати лет». Они жили сначала в вилле, потом перебрались в фистал. Мать надеялась здесь зарабатывать шитьем. Но тут они все заболели желтой лихорадкой. Тогда от нее треть столицы вымерла. В общем, мать с рабом умерли. Мышь выжила, попрошайничала, потом приблизилась к банде Филина. Все. Остальное ты, в общем-то, знаешь. Да, плави она помнит хорошо. Она так говорит, и я ей верю. Память у нее превосходная. Олег оделся сейчас в форму офицера гвардии, но без знаков различия. Прицепив короткий меч, кивнул лешку Пошли, поговорим с твоей протеже. Они пошли в обход портальной арки на северную сторону парка. Олег, а ты почему лиса с собой в дорогу выбрал, а не у Шора? Мне кажется, он посолидней в качестве барда будет выглядеть, поинтересовался Лешик и подмигнул. Или... «Нирму, слушай, дружище!» Олег остановился и положил руку на плечо барона. «Давай ты больше не будешь мне толстые намеки делать, ладно?» «Достали уже, сваты!» «Ты мне веду не хочешь посоветовать в дорогу с собой взять остряк?» «Все понял, шеф!» — серьезно ответил барон. «Ты сегодня не в настроении. Я сегодня только по делу говорю». «И это правильно!» Олег убрал руку и двинулся дальше. «Не забывай, с чего у меня сегодня плохое настроение и кто мне его с самого утра испортил». А насчет у Шора и Лиса все просто на самом деле. У Лиса оказалось совершенно изумительное чувство ритма. Будет на бубне стучать и звенеть. У него здорово получается. Если бы еще и у нее... Он кивнул в сторону, показавшейся на виду беседки, в которой неподвижно стояла девушка. Какой-нибудь талант открылся. «Семеро! Олег!» «Я забыл сказать. Совсем ты меня со своей гитарой сбил с мыслей. Мышь поет хорошо. И на дудке может играть. Она первое время в банде не воровкой, а попрошайкой была. Только не такой, каких иногда вешают за это, а той, что жалостливо поет и иногда на дуделке своей подыгрывает. «Покажешь, господину, как ты играешь на дудке?» — спросил он у мыши. Они уже вошли в беседку, и Олег сел на одну из скамеек в ней». «Приветствую вас, мой господин». Низко, как полагается, простолюдинке поклонилась мышь, не ответив на вопрос Лешика. «Субординацию знает, понял Олег. «В присутствии самого регента королевство говорить с кем-то без его разрешения или приказа не полагалось». «Это в кругу своих друзей и соратников Олег попустил демократию и бардак». Он внимательно посмотрел на воровку. «Явно непростая девица». Взгляд умный, внешность неприметная, субтильная, большеглазая, остроносенькая. В принципе, если накрасить, то вполне будет привлекательной. Но, похоже, она к этому не стремится. Вон, руки у нее похожи на руки аристократки. И чистюля, под ногтями у девицы нет грязи, чем в этом мире страдало большинство не только простолюдинов, но и благородных. И женщины в том числе. Первый год пребывания Олега в Таларее. Его это сильно раздражало. Теперь уже привык, хотя в своем окружении грязнуль и нерях не терпел и перевоспитывал. «Садись, это приказ», — скомандовал он. «Тебе ведь барон Гервест объяснил, с кем и куда ты поедешь?» «Объяснил, господин, что я могу поехать, — не поднимая глаз, — ответила мышь, — если вы сочтете меня достойной этого, что ехать придется в плаве, и если я выполню все, что вы будете мне поручать, я заработаю пятьсот рублей». «И ты согласна?» — улыбнулся Олег. «Да, мой господин. Разве найдется кто-то настолько глупый, что откажется от таких денег?» «И ты умеешь петь и играть на дудке?» Кажется, этот вопрос с ней Лешек не обговаривал. Олег увидел, как мышь не смогла сдержать удивление от его вопроса. «По большому счету Лешек правильно сделал. Он ведь не знал, одобрит или не одобрит Регент его выбор» поэтому ничего лишнего воровке говорить не стал. Она хоть и на большом крючке у него, и полностью под контролем, но зачем ей знать лишнее? — Да, мой господин, и пою, и играю. Мышь довольно быстро справилась со своим удивлением. Еще раз взвесив все за и против, внимательно посмотрев на девушку, Олег пришел к выводу, что мышь ему подходит. — Тогда слушай меня внимательно, — сказал он. С этого момента и впредь до моего особого распоряжения, ты обращаешься ко мне строго на ты. Поняла? Да, я тебя поняла, кивнула она. Ответ мыши поднял Олегу настроение. Кто бы еще смог вот так вот сразу с самим Регентом на ты перейти? Бойка и девица. Раз ты такая понятливая, то я тебе без всякой утайки скажу, что если я буду тобой доволен, то по возвращении ты получишь не только эти жалкие пятьсот рублей, а гораздо больше. Ты даже не представляешь, насколько. Ты мне веришь?» «Регента Олега знают, в фистале все», — кивнула она. «Я тебе верю. Мне нужно будет спать с тобой». Лешик закрыл лицо руками и отвернулся, чтобы не видно было его глумливого лица и опять не нарваться на очередной выговор от шефа. «Разочарую тебя». «И не в моем вкусе». Олег соврал в том смысле, что конкретного вкуса-то у него и не было. Он был всеяден, как тот мифический ящер юрского периода. «Но если будешь настаивать, то вряд ли откажусь». Тут он сказал чистую правду. Отвращение у него эта девушка не вызывала. «А менее важные вопросы у тебя остались?» «Да, когда выезжаем». «Сегодня, сразу после ужина. Так что тебе надо прямо отсюда идти отдыхать» готовиться и подбирать себе все необходимое в дорогу. «Тебя сейчас проводят к моему офицеру, который едет с нами. Какие-нибудь дела, которые бы ты хотела до отъезда сделать и не терпит отлагательств, у тебя в остались? Я бы хотела плюнуть в рожу одному человеку, но это может подождать и до нашего возвращения». «Ну и отлично!» — кивнул Олег. «Эй, парни!» — крикнул он двум ниндзя, которые изображали статуи в трех десятках шагов от беседки. Проводите девушку к лейтенанту лису, приказал он. Да что за проклятие, с досадой буркнула воровка и, увидев поднятую в вопросе бровь Олега, пояснила. Ну, смотрите, э, смотри сам. Я мышь была в братстве у Филина, а теперь ты меня отправляешь к лису. Зверинец какой-то получается. Ха, а и правда, хмыкнул Олег. Слышь, Лешик, ты уже отсмеялся? Надо моему боевому товарищу новое имя придумать. Негоже ей мышью со мной ехать. Хотя какой тебе толк в этом вопросе, махнул он набороно рукой и посмотрел на девушку. Будешь э, Ванессой Мэй. Нет, поправил он себя. Ты не скрипачка, а дудочница. Да и неблагородное, чтобы два имени иметь. Так что будешь просто Мэй. Нравится? Как скажешь, пожала та плечами, но похоже ей понравилось. «Тогда вперед!» «Лис тебе расскажет подробности». «Да, который и сам знает». Когда мышь Мэй удалилась за одним из парней, показался тот, кого они посылали за гитары. «Ну вот, совсем другое дело», — сказал Олег, взяв несколько аккордов, осмотрев инструмент и уложив его в деревянный футляр. «На, отнеси лейтенанту Лису», — кивнул он в сторону удалившейся Мэй. В принципе, он мог, конечно, оставить гитару при себе и отправить ее потом в пространственный карман, но ей лучше было быть на виду в багаже. Лейтенант знал, как все правильно упаковать, иначе кто поверит, что он бард? «Зачем тебе вечером сегодня выезжать?» — спросил Лешек. «Выехал бы завтра с утра». «Мне-то какая разница?» — пожал плечами Олег. «Мне что наступать — бежать, что отступать — бежать, без разницы». Заклинание «Ночное зрение» позволяло Олегу видеть дорогу, а то, что от фистала почти половина пути до вилла, через который Олег направляется в тарг, уже был построен приличный тракт, хоть и не из магического мрамора, что позволяло и лошадям не переломать себе ноги в темноте. «Так э, сегодня финал. Мои с Ширазовскими играют», пояснил барон Гервест. «Было бы здорово, если бы ты там присутствовал». «Эх, про это-то я и забыл, лешек, и ты не напомнил». «Опять я виноват?» «Да нет, это я так. Все равно я бы не стал ничего менять. Не хочу тянуть. Мне надо хотя бы половину пути до плавия проехать к тому времени, как наши корпуса войдут на территорию Тарка. А на матче я еще нахожусь в волю. Вот стану императором. Со стадионов и спортивных площадок вылезать не буду. Не знаешь, что такое стадион? Узнаешь. Отсутствие в этом мире спортивных игр немало удивило Олега». Больше трех лет назад он озадачил себя прогрессорством и в этой сфере развлечений. Точнее, с нее он и начал прививать к этому миру вкус красивой жизни. Это было еще до театра. Сначала Олег горел идеей подарить своему новому пристанищу футбол. С хоккеем здесь были естественные проблемы, отсутствия льда. Во всяком случае, в тех местах, куда судьба и воля сущности занесли попаданца, лед был редкой диковинкой. Но и с футболом возникли сложности, и вовсе не в отсутствии мячей они заключались. Мячи-то при наличии магии можно было наделать, но вот правила – это на земле мальчишки, да и девчонки с самого раннего детства незаметно постигали правила футбола, которые на самом деле менялись и развивались очень много лет. Объяснять, как нужно играть в футбол, было довольно сложно и долго, если не заниматься конкретно только этим со множеством людей – А у Олега по понятным причинам и так дел было много и более важных. Поэтому он решил научить играть в регби. То, что сам Олег правил точно не знал, не помешало ему их придумать самому. Благо основной принцип игры был не сложен. Регби мира Талареи теперь представляло собой противоборство двух команд по 15 человек каждая на площадке в 100 шагов длиной и 50 шириной. На двух меньших сторонах площадки находились ворота в пять шагов между вкопанными палками. Задачей каждой из команд было сделать так, чтобы тряпичный мяч преодолел линию ворот противника. Естественно, в их створе. Мяч можно было пинать, кидать или заносить в ворота руками. Игроки могли друг друга хватать, толкать, ронять, ставить под ножки. Но нельзя было бить или хватать конечности на излом. Все довольно просто и весело. Олег нисколько не удивился, что игра моментально прижилась сначала в армии. Начались соревнования по регби между взводами, между ротами, батальонами, полками и даже между видами войск. В последних соревнованиях уверенное лидерство держали латники бригад, что неудивительно, они были более раскачаны, а регби все же игра скорее для сильных, чем ловких. Хотя случалось всякое – И егеря один раз выиграли чемпионат. «Тогда я тоже не пойду смотреть, как мои парни порвут недотеп Ширеза. Тебя провожу». «Нет, требовать от тебя такого самопожертвования я не стану», – засмеялся Олег. «Да и выезжать я буду, сам догадываешься, без лишней помпы. Так что попрощаешься со мной после ужина и езжай на игру, а то без тебя сольют твои недотепы парням из гвардии Шереза».